Глава 9. Всё ещё прикованному к постели Аргайлу было нечем заняться, кроме как воевать с медсёстрами, любоваться блестящим свеженьким гипсом, наложенным на ногу, и гадать, скоро ли наконец его отсюда выпустят. Нет, он не принадлежал к разряду беспокойных личностей и таких неволяшек, которые просто изнывают от долгого пребывания на одном месте. Напротив, мысль, что можно проваляться в постели в полном безделье некоторое время, всегда приводила Аргайло в восторг. Но провести несколько дней в больнице для некурящих нет, это уж слишком. Уходя, добряк Морелли оставил ему сигареты, но их тут же конфисковали медсёстры. Можно было подумать, что каждая вооружена неким детектором сигаретного дыма. И у Аргайло появились первые симптомы депрессии. Прежде всего, он томился при мысли, что там, на свободе, происходит множество важных событий. Дисоуза убит, Морсби тоже. Кто-то пытался прикончить его, Флавия прилетает. Аргайл уже знал, что она названивала в отдел Морелли каждые несколько часов, замучила всех расспросами о его самочувствии. Но от этого ему не становилось легче. Напротив, он испытывал самые тягостные чувства, и ещё смущение. Как от манипуляций строгих и шустрых медсестёр, чья манера без церемонно савать в постель судно, просто выводила Аргайла из себя и вызывала желание как можно быстрее покинуть это место. Пока Аргайл отбивался от настырно услужливых медсестёр, в лавиве спешке и суете втискивалось на своё сиденье под номером 44H в переполненном Boeing 747, уже взявшем курс на запад. Ей нравились её работы и относительно небольшой офис, где располагалось управление, вызывавшее особые ощущения товарищества и близости к коллегам. Но статус управления, этого придатка полицейской системы, порождал свои проблемы. Главный из них, как она в полной мере прочувствовала именно сейчас, был недостаток бюджетных средств. Оборажался он в том, что управление просто не могло позволить купить своему сотруднику приличный билет на самолёт, и лететь пришлось в хвостовом отсеке. Однако в полёте в Лавию поджидало несколько интересных моментов. Из спецслужб пришла Досье на Морсби, и вопреки всем правилам, она успела снять с него фотокопию, прежде чем отослать обратно. И вот теперь Флавия читала эти материалы и презрение к спецслужбам нарастало. Досье, охраняемое столькими правилами и запретами, окружённое таинственностью, являло собой ни что иное, как подборку вырезок из газет. Время от времени попадалась краткая запись, уточняющая, к примеру, условия подписания Morsby Industries контракта на производство оборонного электронного оборудования. Наибольший интерес представляли вырезки из Кто есть кто, а также подробнейший отчёт о жизни Морсби, напечатанные в New York Times. 3 часа работы в публичной библиотеке, и Флавия могла бы накопать куда больше чистой воды любительщина, но несколько моментов всё же её заинтриговали. Прежде всего, газетный отчёт о жизни и карьере Морзби выяснил, что Морзби нельзя отнести к разряду людей, сделавших самих себя, если, конечно, вы не были готовы проявить неслыханное благородство и причислять к этому разряду всех, кто получил наследство в 5 миллионов долларов. В молодости его снатяжкой можно было назвать плейбоем, об этом свидетельствуют приложенные здесь фотографии. Но забавам положила конец вторая мировая война. Морсби занимал должность по гражданской обороне в администрации штата Канзас. Затем по окончании боевых действий был переведён в Европу. Именно там, утверждала статья, он и положил начало своей блестящей карьере и коллекции Флави умело читать между строк и пришла к выводу, что в тупору Морсби был всего лишь заурядным спекулянтом, орудовавшим на чёрном рынке. Он закупал в штатах дефицитные продукты, ширпотреб и продавал их по астрономическим ценам несчастным европейцам. Этот бизнес отнимал у него столько времени, что в 1948 году Он вышел в отставку и прежде чем вернуться в Калифорнию, ещё 4 года организовывал торговые связи своих фирм в Цюрихе. А Цюрих находился в Швейцарии, именно там, где, как Флавий говорили, обитал первый покупатель Бернини, что вполне совпадало со смутными воспоминаниями барунный. Детектив Джозеф Марелли тоже провёл весь день за бумагами. Сосредоточенно и болезненно хмурясь, он разбирал скопившиеся на столе со дня убийства Морсби письма, папки и документы. Если бы он был знаком с Тадео Батандо, то они, по всей вероятности, прекрасно поладили бы. Несмотря на разные пристрастия, генерал любил провести субботний день в тишине музея, а Морелли предпочитал пиво и игры в мяч. Подход к многотрудному полицейскому делу был у них одинаковым. Его можно было охарактеризовать одним ёмким словом основательность. Они разбирали всё по камушкам, проверяли тщательно и досконально. За долгие годы работы у обоих выработалось твёрдое убеждение, что преступление, грязный бизнес и подоплёкой каждого являются деньги. Чем страшнее преступление, тем больше замешано денег. А потому Морелли искал крупную сумму. Как и Флавия, он решил начать с изучения прошлого Морсби и связанной с его бизнесом документации, причём особенно Морелли интересовали налоговые декларации Морсби за последние 5 лет. Он также забрал из кабинета Тейнета кипу папок и убедил Дэвида Барклая, помощника и приспешника Морзби, отдать ему те, что у него имелись. А потом уселся за работу, и до чего же тягомотной и искусной она оказалась. С налогами у Морзби обстояло не всё так просто, под конец Моррелли совсем запутался. За 2 часа ему удалось обнаружить всего лишь один потенциально полезный документ записку, написанную почерком Барклая, в которой отдавалось распоряжение выплатить 2 млн долларов за бюст. Любопытный факт. А вот и бесконечные списки гостей, повествующие о том, кто чем занимался в критический момент. Тейнет неотлучно находился на вечеринке, что подтверждала плёнка видеокамеры. Ланктон Вышел на улицу и курил, тоже подтверждается. Стритера нигде не было видно, но он уверял, что находился в тот момент в туалете. У него разыгрался геморрой. В правдивости этого заявления Морелли почти не сомневался, но всё же поставил против имени Стритера маленькую звёздочку. Барклай заслужил большую звёздочку, Ди Соуза звёздочку и знак вопроса. Анно Морсби сидела в машине, собиралась ехать домой, что подтвердил её шофёр. Примерно через 10 минут после убийства Ланктон позвонил домой Джеку Морсби, таким образом последнего можно было исключить. Письменное заключение о том, что пули, извлечённые из головы убитого, соответствуют найденному возле тела пистолету, не слишком заинтересовало Морелли. Он в этом почти не сомневался. Не сомневался он и в том, что именно из этого оружия был застрелен Морсби. А вот факт, что пистолет был зарегистрирован на имя Анны Морсби, явился для него сюрпризом. Интерес к этой дамочке вновь ожил. И Морелли добавил ещё одну звёздочку против имени Дэвида Барклая. Представления американцев о гостеприимстве важны сдело, а также врождённая услужливость Морелли Стали причиной того, что он, несмотря на усиливающуюся зубную боль и, как следствие, раздражение против всех и вся, прибыл в аэропорт в час ночи встретить выходившую из самолёта Флавью. Последние несколько дней не ознаменовались сколько-нибудь приятными для него событиями. Помимо проблем, связанных с делом Морзби, которое, следует признать, продвигалось слабо или почти не продвигалось, внимание Морелли постоянно отвлекали другие неоконченные дела. Назойливые запросы начальства, глупейшие спекуляции на эту тему газетных репортёров, и ещё эти дёсны, они его просто доконали. Он просиживал на работе чуть ли не круглые сутки. Жена возмущалась, и хотя информации накопилось достаточно, Морелли никак не удавалось соединить все разрозненные фрагменты в единое. И вот теперь, когда они всё же начали складываться в некую ещё не слишком чёткую картину, Особой радости это не принесло. В целом Морелли приветствовал сотрудничество на международном уровне, однако не понимал, чем ему поможет Флавия Ди Стефана. Она наверняка отнимет у него много времени и почти ничего не даст взамен. Правда, её можно рассматривать как кость, которую можно бросить этим собакам репортёрам и отвлечь тем самым их внимание. Приезд Флавии уже вызвал в прессе массу слухов и предположений. Американцев всегда почему-то возбуждала перспектива сотрудничества с Европой, местом неизбежно ассоциировавшимся в их прямолинейном сознании с хитростью и распадом. Стоит упомянуть, к примеру, Италию, в связи с преступлением и утром, уже с полудюжины учёных мужей будут мрачно вещать о мафии. Ничего, пусть пережёвывают эту жвачку, рассуждают о возможных связях Морсбис с организованной преступностью, а Морелли с коллегами спокойно продолжит своё дело. Он заметил её первым, сонно бредущую к окошком справочной. И несмотря на столь поздний час и усталость, позавидовал Аргайлу. По происхождению Морелли был итальянцем, а потому питал патриотическое пристрастие к женщинам именно такого типа. Утомлённая перелётом, Флавия тем не менее выглядела прелестно, а растрёпанные светлые волосы и помятая одежда лишь придавали ей шарма. "Нет", подумал Морелли, пока она направлялась к нему, лицо красивым, пожалуй, не назовёшь, да и хорошеньким тоже, но всё же было что-то в нём притягательное. "Значит, а такое синьорина ди Стефано", произнёс Морелли, когда Флавия в очередной раз широко зевнула и протёрла глаза. Она окинул его подозрительным взглядом. Сделав ещё шаг навстречу, и на её лице появилась улыбка. "Детектив Морелли?" Флавия протянула ему руку. "Спасибо, что встретили меня." Они обменялись рукопожатием. По-английски говорила она бегло, правда, с сильным акцентом, который Морелли счёл совершенно неотразимым, и на пути к машине рассказывала о своём путешествии. Повествование можно было свести к одному слову: "чудевишно". "Я заказал вам номер в отеле Аргайло. Надеюсь, вам понравится." Это недалеко от музея. Вполне комфортабельный маленький отель. Наверное, сейчас уже слишком поздно навещать Джонатона, спросил у Флавия. Я пару раз звонил в больницу, но поговорить с ним так и не удалось. Они не соединили. Напрасная трата времени, сказал Морелли, выехав на автостраду и повернув на север. Сегодня днём Аргайл уже выписался. Разумно ли это? Врачи говорят, что нет. Но все они не одинаковы. Я имею в виду, в этих вопросах. Видите ли, Аргайл заявил им, что если останется в больнице, то просто умрёт от скуки, поэтому будет долечиваться в домашних условиях. Вызвал такси и упархнул. С тех пор ничего о нём не слышал. О, господи, какое легкомыслие. Да, пробыл здесь у нас всего 5 дней, ни два не угодил под грузовик, потом попал в серьёзную аварию. Разнёс магазин, сломал ногу. Постоянно собачился в больнице с врачами и медсёстрами. От таких людей исходит опасность. Кроме того, я хотел предоставить ему защиту на время проведения расследования. А теперь даже не знаю, где он. Что значит защиту? От кого? Ну, на тот случай, если кто-нибудь снова попытается убить его. А вот это для Флавии была новость. До настоящего момента она полагала, что травму Аргаил получил из-за пресущего ему разгильдяйства, ведь подобные истории сопровождали его всю жизнь. Флови впервые узнал от Морелли о специально ослабленном тормозном шланге, о событиях на вечеринке, о том, что Аргайлу очевидно было известно что-то об убийстве, вот только он никак не мог припомнить что именно. Флови несколько раздражали разглагольствования американца о том, что метафорически выражаясь, петля вокруг Дэвида Барклоя и Анны Морзби затягивается. Почему тогда она проделала весь этот путь, если всё равно дело будет раскрыто в течение нескольких ближайших часов? И ещё её очень встревожило сообщение об Аргайле. Нет, она не так уж стремилась повидаться с ним, но сделать это оказалось просто. Приехав в отель, Флавия застала там Аргайла. Он сидел на кровати, положив ногу на подушку, читал, а на тумбочке стояли стакан с виски и пепельница. Вот она Долгожданная свобода. Влавию вошла, и если бы не нога Аргаил непременно вскочил бы, бросился ей навстречу и заключил в объятия. Но вместо этого он радостно взмахнул рукой, расплылся в улыбке и принялся извиняться за то, что не может двинуться с места. Влавия лишь кивнула. Она собиралась съязвить по поводу его неосторожности, затем сесть и затеять серьёзный разговор о бюсте. Хотела держаться холодно и отстранённо. Она не простила Аргайлу бегство из Италии. Но всё пошло не так. Флавия злилась на него, беспокоилась о нём, но больше всего её встревожило известие о том, что кто-то намеревался Аргайла убить. Ей не составило труда проникнуть в его номер, дверь была не заперта. Нет, этот человек проявляет просто вопиющие легкомыслие, не предпринимает никаких мер предосторожности, просто выводит её из себя своей пустой дурацкой болтовнёй. Флавия безапелляционно заявила Аргайлу, что он глуп, непростительно разболтун, эгоистичен, представляет опасность не только для окружающих, но и для самого себя, слеп как мышь. Тут её немного подвело незнание английских идиом, и вообще невыносим. Правда, все эти высказывания заняли больше времени. Ведь она не поленилась припомнить ему всё, угрозила пальчиком и переходила на цветистые итальянские выражения, когда не хватало английских. И умудрилась всё под конец испортить. Потому что нервы не выдержали, нижняя губка задрожала, на глазах заблестели слёзы, и всё это от радости, что он, слава богу, ещё жив. Для Аргайла настал критический момент. Выбор у него был не велик: принять вызов и начать отбиваться, и тогда в соединении двух сердец нечего и мечтать, или же попытаться успокоить Флавью с риском вызвать на себя новый шквал огня и выслушивать обвинения в том, что он много о себе возомнил. Аргаю прекрасно всё это понимал, потому что хорошо знал Флавью. Он всё не решался сделать выбор, тянул время, и отмалчивался с тоской, взирая на свою подругу. И как ни странно, поступил правильно. Пусть стоит, грозно сверкая глазами, уперев руки в бока. Рано или поздно на доезд, и как только она умолкнет, он возьмёт её руку и нежно сожмёт в своей. Очень рад видеть тебя, тихо промолвил Аргаил. Флавия села, громко чихнула и кивнула. Вообще-то, знаешь, я тоже